Глава 3 Ответственность за личный мета-язык. Многих из нас завораживает искусство читать язык тела и проникать в тайные чувства окружающих, наблюдая, скажем, за положением ног или легким подергиванием левой брови. Но прежде чем превратиться в адептов считывания невербальных и других скрытых проявлений коммуникации других людей, требуется глубже понять свои собственные. Осознанная невербальная коммуникация Если то, что мы произносим вслух, не соответствует нашей невербальной коммуникации, наше послание, скорее всего, будет воспринято в искаженном и неоднозначном виде. Даже если несоответствие невелико, слушатели подсознательно его почувствуют, и это приведет к следующему. Наше послание будет утрачено при переводе. Люди посчитают, что мы не искренни, Нас трудно понять, мы что-то скрываем. Может возникнуть полное непонимание, потому что люди будут реагировать не на то послание. Я думал, вы имели в виду. При любом общении всегда имеют место два диалога, вербальный и невербальный, которые происходят параллельно друг другу. Американский эксперт по коммуникации Ник Морган в своей книге «Сигнал влияния» как убеждать и контролировать людей, рассказывает, как можно намеренно вывести из тени в осознанное поле второй невербальный уровень взаимодействия, мета-язык. Когда мы осознаем, какие движения совершает наше тело, как мы пользуемся голосом, устанавливаем зрительный контакт и прочее, тогда два канала коммуникации работают синхронно. Тогда нас начинают воспринимать как лично сильную, дружелюбную, достойную, доверие, надежную и открытую. Чтобы лучше понять, о чем речь, давайте посмотрим, как в нашем мире вообще работает невербальная коммуникация. Как утверждает Морган, у нее, как правило, имеются пять четко выраженных функций. Подтверждение и повторение. За счет подтверждения и повторения вербального сообщения невербальная коммуникация поддерживает основное послание делает его весомее. Но если вы сами себе противоречите, то тем самым вы подрываете силу своего сообщения, ослабляете его. Вот простой пример. Вы говорите «нет», чтобы укрепить личные границы. Однако произносите от слова, съежившись и с выражением испуга, ваша интонация скорее вопросительная, чем утвердительная. Как будто вы спрашиваете разрешение на отказ. То есть вербальная коммуникация выражает одно – отказ, а невербальное – совсем другое. Не знаю, может быть. А вы как думаете? Если вы говорите не твердым голосом, который сопровождается уверенным, ассертивным языком тела, тогда отказ звучит мощнее и категоричнее. Замещение. Вы можете сказать о чем-то невербальным языком вместо вербального вы видите как по дороге идет человек в смешной одежде поворачиваетесь к приятелю и быстро поднимаете бровь этот единственный жест заменяет целый мир вербальной коммуникации. Дополнение эта функция несколько отличается от повторения, хотя связана с ней здесь мы транслируем невербальное сообщение дополняющее что-то к вербальному например, мы озвучиваем плохие новости деловому партнеру но в конце встречи Дружелюбно пожимаем человеку руку. Вербальное сообщение может прозвучать так «мне очень жаль, но должен сказать вам», а невербальное добавляет кое-что еще. Это нельзя передать словами, но вне деловых рамок мы даем понять, что нам не все равно, и тактильным образом проявляем человеческую теплоту и одобрение в неприятной ситуации. Акцентирование – это сродни выделению слов, тексте жирным шрифтом или курсивом. Когда внимание читателя привлекается конкретным подробностям. Акцентированный язык тела делает то же самое, просто невербальными средствами. Скажем, вы на что-то сильно сердитесь и стучите кулаком по столу, произнося слова, которые особенно желаете выделить. Или, возможно, выражая благодарность и интерес, вы делаете паузу и жест под названием поцелуй шеф-поваре. Примечание: Поцелуй в – это жест, символизирующий восхищение. Пальцы сжимаются вместе и прикладываются к губам, чуть вытянутым, как для поцелуя, а затем резко отбрасываются. Примечание переводчика. Конец примечания. В том месте своей речи, которое желаете выделить. Такая вот невербальная пунктуация. Опираясь на перечисленные функции коммуникации, можно прояснить и усилить свое послание если смысл невербальных посылов соответствует произносимым словам. Любой упомянутый компонент невербальной коммуникации может транслироваться по одному из следующих каналов. Выражение лица, поза тела, жесты, зрительный контакт или его отсутствие, прикосновение, положение в окружающем пространстве, голос, громкость, тембр, артикуляция, акцент и так далее. Итак, возьмем в качестве примера женщину на руководящей должности, которая видит, что люди ее недолюбливают и не хотят ей подчиняться. Почему так? Причин может быть множество, но одна из них заключается в том, что ее вербальные и невербальные сигналы друг другу противоречат. Она может считаться компетентным специалистом и иметь определенный корпоративный ранг, ее вербальные проявления вполне авторитетны, когда она дает поручение и обратную связь. Но вот невербальные проявления слабые несут другое послание. Поэтому ее считают фальшивым, неискренним манипулятором. Многие женщины на руководящих должностях оказываются в подобном положении и не могут понять, почему люди не принимают их всерьез. Одна из возможных причин заключается в том, что они подсознательно транслируют «Пожалуйста, не принимайте меня слишком всерьез». Такая женщина может ошибочно считать, что застенчивая улыбка, покорные жесты язык тела, сленговые словечки, извинения и мягкая, высокая интонация помогут казаться симпатичным человеком, от которого не исходит никакой угрозы. Но это лишь усиливает сопротивление, поскольку не соответствует тому, что она в конечном счете хочет выразить «Я босс, вы должны меня слушаться». В таком случае решение ее проблемы – лучшее согласование вербальных и невербальных выражений. Так, давай инструкции, занимаясь вопросами дисциплины или ставя жесткие рамки, она должна сделать так, чтобы все компоненты невербальной коммуникации соответствовали взятому тону. Как стать мастером невербальной коммуникации? Существует два золотых правила для тех, кто хочет стать талантливым и осознанным невербальным коммуникатором. Первое контролируйте себя в моменты стресса. Второе практикуйте эмоциональную осознанность. Первое и главное значительным препятствием на пути к осознанной и продуманной невербальной коммуникации с вашей стороны и со стороны окружающих является тревожность. Если вы испытываете стресс, обеспокоенны, несчастны, Если вам некомфортно, то фокус внимания тут же сжимается и уходит внутрь. Иными словами, вы автоматически прекращаете уделять внимание тому, что происходит вокруг. Хуже того, тревожно генерирует работу фильтра, мешающего правильно интерпретировать побудительные импульсы. Ведь то, что, по вашему мнению, вы видите в других людях, на самом деле является отражением вашей собственной тревоги. Стресс и качественная коммуникация, сосуществовать не могут. Тревожность означает, что вы неверно считываете окружающих, транслируете неоднозначные послания или не понимаете, что хотят сообщить вам другие люди. Лучший выход в подобной ситуации – это научиться управлять стрессом и на самом деле эмоциями вообще. В режиме реального времени, когда вы с кем-то общаетесь. Осознанность начинается с самосознания. Вы говорите быстро, без передышки. Тогда сознательно возьмите паузу, сделайте глубокий вдох и снисти темп. Вы чувствуете, что находитесь на пределе, что ваш разум побуждает вас к поспешным реакциям, что вы отвлекаетесь на размышления о том, что сейчас думает собеседник? Остановитесь и восстановите связь с текущим моментом. Уйдите из собственной головы. Осознайте, что вы видите, слышите, обоняете, какой вкус ощущаете. Обернитесь вовне и проявите интерес к собеседнику. Сделайте глубокий вдох, сознательно продемонстрируйте открытый язык тела и сделайте паузу. Умение регулировать уровень стресса идет рука об руку с эмоциональной осознанностью. Ведь прежде всего нужно признать, что вы этот стресс испытываете, чтобы взять над ним верх. Самое замечательное в следующем. Чем сильнее вы развиваете осознание своих эмоциональных проявлений, тем лучше умеете распознавать их в других. Но есть и печальная истина. У многих из нас, особенно у тех, кто проводит больше времени в одиночестве или в интернете, чем в обществе реальных людей в реальном мире, нарушена связь с личными эмоциями. Одно из скрытых преимуществ социального взаимодействия состоит в том, что мы учимся лучше понимать не только других, но и себя. Не забывайте, что обрести связь с эмоциональной реальностью другого человека можно только наладив связь с собственной. Итак, если вам трудно справляться с сильными эмоциями или неловкими чувствами, то вы не сумеете справляться с эмоциями и чувствами окружающих или просто их не заметите. Вот почему справедливо известна истина. Наши отношения с другими – суть отражения нашего отношения к себе. Улучшите одно, и другое станет лучше. Так что прямо сейчас дайте себе слово, что поставите перед собой задачу замечать и обуздывать стресс, когда он прорывается наружу, и еще что вы будете относиться с безоценочной любознательностью к эмоциям вообще, как своим, так и чужим. Основы языка тела возможно вам приходилось встречаться с экспертами языка тела которые смотрят на фотографии политиков или знаменитостей, и доверительно вам говорят видишь как он дотрагивается до ее руки верный знак что они ненавидят друг друга но истина состоит в том что язык тела не похож на вербальный язык в котором один знак или символ всегда означает одно и то же и узнав что означает каждый из них можно проникнуть в секретный мир другого человека. О языке тела следует думать как уявление холистическом, динамичном, относительном и контекстуальном. Холистичность – целостный подход к объекту, о чем говорит все тело, как вербальное сочетается с невербальным. Динамичность – мы считываем не только какой-то один момент или отдельный жест, но проявление разнообразных сигналов, развертывающаяся во времени. Относительность. Что означает тот или иной элемент языка тела для данной личности? В чем разница по сравнению с другими элементами? Коммуникация всегда идиосинкратична, индивидуальна, и мы должны соотносить свои наблюдения не только с абсолютным значением элемента, но и с базисным для данной личности контекстуальность. В каком окружении имеет место данная коммуникация? В какой точке мира? В какую эпоху? Каковы фундаментальные условия? Что происходило прежде? Итак, простыми словами, нельзя просто сделать одно единственное ограниченное во времени и пространстве и интерпретировать его без учёта личности того, кого именно мы наблюдаем. Где, когда, как и почему? Эти люди коммуницируют именно так. Перестаньте намеренно отыскивать те или иные невербальные сигналы. Вместо этого делайте вот что. Ищите несоответствия. Опять-таки отмечайте любые несоответствия между вербальными и невербальными проявлениями. Отмечайте также несоответствия между текущей коммуникацией и предыдущим поведением человека, между ситуацией и общим контекстом. Зачем это делать? Чтобы видеть изменения и переключения, полюбопытствуйте, почему человек внезапно меняет интонацию или изменяет положение тела в кресле. Отслеживайте поведенческие кластеры. отдельные жесты не значит ничего. Вместо этого ищите однонаправленные паттерны и кластеры. Старайтесь давать общую характеристику поведения в терминах открытости или закрытости, приближения или удаления. Язык тела в целом говорит об экспансивности, желании занять многое места в комнате, открытости. Или жесты в основном говорят об уклонении, закрытости тела, поза защитная, человек съеживается. Язык тела характеризуется множественностью движений, энергичностью, или же тело неподвижно, что тоже является говорящим сигналом. Каждое наблюдение похоже на пиксель изображения но постарайтесь увеличить масштаб и увидеть общую картину, которую составляют эти пиксели. Не бойтесь доверять собственным инстинктам. Задолго до того, как человеческий род изобрел вербальную коммуникацию, люди узнавали друг друга только невербальным образом. Тела коммуницируют друг с другом в пространстве с помощью мощных, примитивных довербальных сигналов, Некоторые из них мгновенные и совершенно не поддаются осознанию высшего мозга. Если когда-нибудь в разговоре вам внезапно показалось, что вы поняли что-то важное о человеке, не отбрасывайте это ощущение, даже если вы не вполне способны дать ему рациональное объяснение. Однако можно и ошибиться или просто поддаться старым добрым установкам. Да, именно поэтому мы доверяем внутреннему чутью, Но не стоит делать вывод, опираясь только на него. Смотрите внимательно. Зрительный контакт. Куда устремлен взгляд? Взгляд прямой и уверенный, уклончивый, быстрый, сфокусирован на чем-то. Выражение лица. Что вы видите? Как меняется выражение лица со временем? Оно напряженное или расслабленное? Похоже на маску изменчивое, удрученное или агрессивное? Интонация. Обращайте внимание на тембр голоса, высокий или низкий, его громкость, насколько громко человек говорит, а еще насколько много. Вариативность. Голос монотонный, изменчивый, динамичный. Акцент, артикуляцию, плавная и ровная или же много запинок, всяческих «мм» и э, «э». Скорость речи, ее темп, ровный или голос непредсказуемо срывается. Напряжение. Дыхание ровное или человек задыхается, голос зажатый. Попытаетесь воспринимать голос как часть тела, как человек использует этот орган. Что это говорит вам о нем и о том, что он пытается сообщить? Поза и жесты. Тело расслаблено, зажато, неподвижно. Скованное, будто сдутое или легкое и быстрое. Представьте, что напряженность тела – то же самое, что и психологическое напряжение только проявляющая себя на уровне физиологии, о чем говорит локализация этой напряженности. Прикосновение. Имеет ли место физический контакт, когда и как он происходит, соответствует ли ситуации, что вы при этом чувствуете. Интенсивность проявления эмоций. Все, что вы наблюдаете, подпадает под определенную шкалу измерений. Человек проявляет бурный восторг или просто рад, доволен. Какова степень его заинтересованности? Он холоден и отрешен, либо уделяет вам полное внимание. Реакции бьют через край или странно приглушенные конкретной ситуации? Важно, не думай слишком много. Хорошие новости состоят в том, что вы уже являетесь экспертом в чтении языка тела. Единственная проблема – это вести себя спокойно и следить за осознанным отношением к полученным знаниям. Искусство холодного чтения. Возможно, вы знакомы с термином «холодное чтение», так как слышали его от людей, претендующих на обладание сверхъестественными экстрасенсорными способностями, медиумов, и ясновидящих магов. Но в действительности быть «ридером», в данном случае экспертом в чтении «людей», Значит, попросту использовать сочетание визуальных наблюдений, наводящих вопросов и определенных разговорных техник. Тогда будет создаваться впечатление, что подобный человек обладает особенным, почти волшебным знанием индивидуальных особенностей тех, кто находится перед ним. Возможно, это покажется странным замечанием для книги об эмоциональном интеллекте. Но создать у окружающих впечатление, что вы знаете о них гораздо больше, чем в действительности очень полезный трюк в процессе повседневного общения. Если вы сумеете вникнуть в базовые принципы холодного чтения, то очень быстро установите связь и контакт с окружающими, не говоря уже о том, что научитесь считывать тонкие невербальные проявления, чтобы моментально разбираться в личностных свойствах людей. Четыре важных принципа холодного чтения – Итак, фальшивый медиум на сеансе замечает в числе зрителей человека с избыточным весом. Растрепанного и взъерошенного, а из кармана у него торчит почти пустая пачка сигарет. Тогда он заявляет. «Духи сообщают мне, что один из присутствующих здесь должен позаботиться о своем здоровье». И наблюдая за реакцией. Если никто не откликается, медиум быстро меняет тактику и говорит. «Еще духи сообщают мне, что присутствующий здесь человек должен больше себя любить и принимать таким, как он есть». Зритель с ожирением слегка приподнимается на сиденье, начиная это внимательно прислушиваться. Медиум, видя, что это мужчина, тут же произносит. Духи говорят, что это мужчина ему за 30, возможно, его имя начинается с буквы «И» или «Д». И мужчина с ожирением уходит после сеанса, думая «Ух ты!» я просто почувствовал, что послание предназначено для меня. Прямо мистика. Но в действительности ничего сверхъестественного не случилось. Просто четыре элемента, о которых мы говорили, все были на лицо что и создало у него определенное впечатление. Наблюдение. Мастер холодного чтения сначала замечает все мелкие признаки, которые в совокупности составляют представление о человеке. Он видит мужчину с избыточным весом, который совершенно не заботится о своей внешности, а еще курит. Медиум сводит все наблюдения воедино и делает предположение, что человек не заботится о себе. Перенаправление. Получается так, что медиум с первого раза ошибается в своей оценке, поэтому не получает реакции на высказанное замечание. Но это неважно. Он быстро меняет тактику, создавая впечатление, что никакой ошибки не было, и говорит, мол, духи также сообщили ему дополнительную информацию, причем грамотно все формулирует, дабы скрыть тот факт, что первая фраза совершенно не относилась к делу. Теперь медиум говорит о любви к себе. Обратите внимание, как он высказывает предположение, что имя мужчины начинается с буквы И или Д. обычные буквы в мужских именах Также заметим, что предложены два варианта в рамках одной догадки. Если имя действительно бы начиналось с одной из озвученных букв, на второй ошибочный вариант никто бы не обратил внимания. Сотрудничество. Мастер холодного чтения намеренно выбирает среди зрителей человека, явно демонстрирующего отклик. Со скептиками и теми, кто решительно не настроен на взаимодействие, работать сложнее. Но тот, кто верит, то подсознательно хочет, чтобы слова медиума оказались точны, легче вступает в негласное сотрудничество, чтобы подтвердить его правоту. На мужчину в нашем примере, возможно, сильно повлияли неоднократные советы окружающих о том, что ему следует больше себя любить, и он хочет соответствовать данному нарративу, даже прощая и игнорируя очевидные ошибки мастера холодного чтения разговор Если бы мастер холодного чтения с места в карьер сделал неожиданное заявление, то скорее всего очень сильно бы ошибся. Вместо этого он инициирует обмен информацией, зная, что такая тесная, взаимная вовлеченность ридера и объекта, наблюдения как раз и дает материал для работы. Чем больше откликов и реакций он получит, тем больше сведений соберет и тем точнее будут его заявления. Конечно, зрители не знают или делают вид, что не знают, что сами дают информацию ридеру. Как можно применить четыре названных принципа в обычном общении? Такие техники прекрасно работают, когда вы знакомитесь с кем-то или не очень хорошо человека знаете. Фокус в том, чтобы установить так называемый рапорт, контакт. Если у вас получится это сделать с новым знакомым, вы создадите атмосферу истинной теплоты, и симпатии за считанные минуты. Это очень полезное умение. Если вы общаетесь в сети или на многолюдном приеме, или даже на романтическом свидании, способность вызывать к себе добрые чувства бесценна. Настоящий мастер холодного чтения постоянно удерживает фокус внимания на другом человеке, Обращает пристальное внимание на все, на любую информацию, вербальную и невербальную. Видит общую картину, сводя фрагменты информации воедино, чтобы выдать предсказания. Постоянно обновляет и изменяет картину в зависимости от полученной обратной связи. Поддерживает теплую атмосферу контакта любой ценой. Мастера разговорного общения все это единого владеют этими умениями. Прочитайте следующий диалог и посмотрите, удастся ли вам отследить перенаправление, обмен информацией, сбор подсказок и прочее. Персона А замечает, что у персоны Б есть татуировка в виде нескольких инициалов и дат, и предполагает, что это дни рождения детей. Также персона А предполагает, что такая татуировка означает, человек очень серьезно подходит к роли родителя, И замечаете еще кое-что судя по самой давней вы татуированной дате и по возрасту персоны б должно быть первый ребенок у него появился в очень молодом возрасте а знаешь держу парита очень преданный человек я такой же если я кому-то верен то все человек может во всем на меня положиться б правда Как здорово, в нашей дни таких людей мало. А. И не говори, но всегда ведь можно положиться на семью. Б. Точно, всегда это говорю. А. Знаешь, члены семьи порой такие смешные, отдают тебе уроки, которые бы ты иначе не выучил. Б. Еще бы. А. Порой что-то происходит, и мы думаем, что хуже беды и быть не может. А это оказывается истинным благословением. А порой те, от кого мы в жизни этого не ждем, достойно принимают вызов и доказывают, что о них все думали неверно. Б. Ну, это просто поразительно. Ты будто мои мысли читаешь Персона А начинает с того, что наблюдает, и сводит увиденное в единое. Человек видит татуировку, любовь к детям и прочее и начинает складывать фрагменты информации. Люди делают тату по разным причинам. Почему ее сделала персона Б? Чтобы отметить особый случай. Почему выбрана постоянная и всем видимая такая особая татуировка? Человек желает, чтобы другие знали, как важна для него семья. А почему он этого желает? В общем, подобные вопросы. Не обязательно формулируются именно так, но они все равно будут возникать в уме персоны А. Персона А говорит, мол, члены семьи порой дают уроки, которые ты бы иначе не выучил. Порой те, от кого мы в жизни этого не ждем, достойно принимают вызов и доказывают, что о них все думали неверно. Дело в том, что у этого человека есть рабочая гипотеза. У персоны Б в очень молодом возрасте родился нежданный ребенок, но он совсем справился и теперь любит свою семью больше всего на свете. Кроме того, тот факт, что он открыто демонстрирует свою любовь, свидетельствует о желании всем дать понять, что даже если ребенок и- зачат по случайности, теперь он им гордится и гордится собой. За несколько минут разговора персона Б не только чувствует, что его видят и понимают, Но персона А к тому же сформировала атмосферу полного взаимопонимания и согласия, и у обоих собеседников возникло сильное ощущение установленного рапорта. Но даже если бы персона А сильно ошиблась, его утверждения сформулированы настолько общо, что можно было бы изменить тактику, увидев, что персона Б не откликается. Именно так холодное чтение помогает ридеру хорошо смотреться в глазах окружающих. Советы по мгновенному налаживанию взаимопонимания Обращайте внимание на детали. Еще до фактического начала беседы замечайте все, что сможете, и стройте обоснованные догадки о человеке, объекте вашего внимания. Сформируйте временную предположительную теорию о его личности, образе жизни, мотивации. Затем, уже в ходе разговора, продолжайте наблюдение, только сосредоточьтесь на том, как собеседник реагирует на вас, на тему разговора, ваши вопросы. Держите в уме эту гипотетическую теорию, постоянно изменяя ее и корректируя. Говорите в общем, но не создавайте подобного впечатления. Изначально высказываете утверждения, достаточно общие, с которыми трудно не согласиться, но которые большинство людей склонны относить только к себе. Стрельба по воробьям – это техника, при которой вы высказываете некую идею и смотрите, попала она в цель или нет. Например, вы говорите, «Думаю, что вы, скорее всего, человек очень честный, типа ботаник, но склонный все драматизировать». А собеседник ухватился за какое-то из определений и отреагировал, не заметив, что другие два к нему никак не относятся. Аналогичным образом так называемые утверждения Барнума, названные так по фамилии известного американского шоумена и мистификаторы, вполне применимы к большинству людей, но почему-то общими не воспринимаются. Порой ты ощущаешь себя подавленным из-за слишком большого количества перемен в своем окружении. В прошлом у тебя бывали периоды, когда приходилось бороться с обстоятельствами. Порой ты ощущаешь, что другие люди тебя не понимают. В на тему являются так называемые радушные утверждения уловки, хитроумно включающие в себя обе биологические возможности – Так что нет иного выбора, кроме как выразить согласие. Ты в основном человек добросердечный, но можешь проявлять твердость, если это необходимо, или если на тебя сильно давят. Радужные уловки могут сочетаться с перенаправлением и сокрытием ошибок. Например, если вы говорите «то очень преданная личность», а реакция совершенно негативная, можно тоже добавить конечно, ты не заходишь в этом слишком далеко. Существует немало трюизмов и замечаний, которые, являясь очень обобщенными, тем не менее воспринимаются как целенаправленные, касающиеся лично вас. Всем нравится считать себя разумными, коммуникабельными, честными, добрыми, полезными, обладающими хорошим вкусом и хорошей интуицией, верными по отношению к тем, кто верен им. Каждому приятно думать, что в нем есть нечто исключительно замечательное, что он чем-то отличается от прочих. Используйте это ощущение, свойственное каждому смертному, к своей пользе. Если вы владеете искусством холодного чтения, то умеете даже ошибку использовать как фрагмент информации. К примеру, если вы говорите «догадываюсь, что вас беспокоит денежный вопрос», а человек это отрицает, можно быстро добавить, то есть я имею в виду, что вы внимательно относитесь к своим финансам, чтобы никогда не испытывать нужды. По сути, вы совершили полный разворот, но другой человек вряд ли это заметит. Корректируйте точку отчета. Что делает находящийся перед вами человек, когда он счастлив? Когда грустит? Как выглядит для него сигнал отказа? Задайте вопрос, на который знаете ответ, и отметьте реакцию. Задайте вопрос, ответ на который вам неизвестен, и сравните возникший у вас отклик с установленной точкой отчета. Можно проанализировать в этом смысле весь процесс взаимоотношений с кем-нибудь или всего лишь поведение человека в течение одной беседы. Скажем, вы разговариваете с персоной «Б» и замечаете. Каждый раз, когда вы беседуете о машинах, мотоциклах или велосипедах, человек светлеет лицом, начинает говорить чуть быстрее, улыбается и порой даже вас перебивает. Вы делаете вывод, именно так он выглядит, когда предмет разговора его по-настоящему волнует. Потом вы приглашаете его куда-то, чтобы заняться чем-нибудь другим, и спрашиваете, интересно ли ему это. Он говорит «да» и соглашается, но вы не наблюдаете ни одного из отмеченных признаков волнения. Делаете для себя временный вывод, что ему, наверное, не слишком интересно, он просто проявляет вежливость. Избегайте эмоциональных разъединителей и словесного мусора. Выбор слов может многое сказать о вас но помогает ли он выразить желаемое? В этом разделе мы поговорим о словесном мусоре и о том, почему стоит устранять его из своего лексикона. То, что делает то или иное слово мусорным, вовсе не вопрос эстетики. Скорее, мусорными можно назвать фразы и слова, создающие дистанцию и действующие как эмоциональные разъединители – Неточный язык страдает отсутствием конкретики, из-за чего другому человеку трудно установить контакт с тем, что вы говорите. И это влечет за собой, в свою очередь, разрыв эмоциональной связи. Давайте рассмотрим несколько примеров. Всего лишь просто «джаст». В 2015 году бывшая сотрудница из руководящего звена Google Эллен Линс и ее коллеги договорились навсегда исключить словечко «джаст» из рабочего лексикона. Они сочли, что это слово ослабляет смысл послания и вызывает сбивающее с толку ощущение его неважности, мешающее пониманию. Злоупотребляя словечками, всего лишь просто вы рискуете умолить значительность сказанного, как будто бы заранее определяя, как другой человек должен реагировать. Какова же альтернатива? «Скажите то, что действительно имеете в виду, вместо «я просто хотел по-быстрому у тебя спросить», «скажите», «я хотел у тебя спросить, или еще лучше действуйте напрямую и задайте реальный вопрос». «Есть вопросы? Что-то еще?» «Это похоже на тик, только не нервный, а словесный». это «Этакое наследие студенческих лет, когда нас учили правила вежливости» заканчивать любую презентацию или дискуссию небольшим кивком в знак того, что ждем вопросов. Да, это не самая большая проблема, однако вся беседа с подобными общими вопросами в том, что сказанное прежде кажется незаконченным, слишком открытым, создавая будто бы пустое пространство, которое люди обычно стремятся чем-то заполнить. И это что-то не имеет границ. Лучше используйте слово «несколько». Например, заканчивая презентацию, скажите «У нас осталось 15 минут, так что есть время для нескольких вопросов». Вроде бы незначительная деталь, но разница огромна. Задавая более узкий диапазон опций, вы предлагаете людям материал для работы и поддерживаете с ними взаимодействие. Если честно, честно говоря, смотрите, что происходит. Желая вербально намекнуть собеседнику на тот факт, что вы говорите с ним честно, на деле вы достигаете обратного эффекта. Он может предположить, что есть и нечестный вариант. В качестве альтернативы стоит прекратить использовать такие фразы и заработать репутацию достойной доверия личности обычным образом. Поразительно невероятно. К сожалению, такие слова лишены смысла и воспринимаются собеседником едва ли иначе, Как заполнитель пауз с оттенком избыточного оптимизма. Если применять их вместо свежих, искренних комплиментов или обратной связи, они будут ощущаться как неискренние и даже примитивные. Точно так же старайтесь избегать различных клише вроде прекрасно, мило и замечательно. Вместо этого напрягитесь и найдите подходящее к случаю, но не избитое оценочное выражение. Еще лучше, если вы упомянете какое-то конкретное действие, которое стоит похвалить, и свяжете его с некими измеримыми реальными преимуществами. Например, на меня произвело большое впечатление, как вы разобрались с этой презентацией. Ваша работа с клиентом избавила нас от крупных проблем, и, возможно, мы даже приобрели лояльного заказчика. Умереть можно. Кровь из носу. Отморозок. Просто помираю а также агрессивные термины вроде «до смерти», «перетрем и так далее. Использование подобных слов связано с двумя проблемами. Во-первых, это нишевые слова, уместные только в очень специфических социальных и культурных нишах, причем порой сложно решить, что это за ниши. Во-вторых, такого рода словечки на тему смерти – это неявный, но верный способ понизить градус теплоты в отношениях с обесельником. Да, вы употребляете их в метафорическом смысле и вряд ли задумываетесь, что происходит, но негативный эффект от этого не теряется. Оттенок даже аллегорической агрессии, насилия или соперничества способен неуклонно разрушать ощущение гармонии, доверия и взаимосвязи. Отслеживайте слово «ненавижу», «ненавижу это говорить», «ненавижу сообщать тебе дурные новости» и прочее, поскольку оно тоже несет в себе оттенок насилия и агрессии, одновременно уничтожая добрую волю послания. В общем, неприятная комбинация. Воинственные метафоры подсознательно гиперболизированы и примитивны. Они засоряют язык. Но вполне возможно достичь самовыражения и без них. Вместо этого попробуйте прибегнуть к аналогиям и метафорам, в духе сотрудничества или вообще обойдитесь без метафор. «Должен» — это маленькое словечко несет в себе тяжелый груз. Произнося его, мы, как правило, транслируем множество сложных уровней сожаления, бессилия, вины и прочего. Его использованием мы как бы противопоставляем себя некоему могущественному внешнему закону, которому вынуждены подчиняться И это тоже ослабляет ощущение выбора или добровольно установленной цели. Слово «должен» несет скрытый смысл осуждения и стыда, создает чувство вечной неудовлетворенности, концентрирует ваши мысли на морализаторстве, критике и негативе. Конечно, в жизни бывают вещи, которые должны делать мы или другие люди, но относитесь к этому слову осознанно. например, Если вам нужно свернуть разговор, не стоит говорить «я должен идти». Выберите взамен что-то с позитивным звучанием. «Было очень приятно с вами поговорить. Может, увидимся на следующей неделе?» С помощью такого небольшого изменения вы переключаете «спасибо» на «проактив» с «негатива» на «позитив». Точно так же, говоря человеку, «вы же должны помнить». Вы уже вините его, выговариваете ему. Сказав вместо этого «мне жаль, что вы забыли», вы ближе подходите к сути проблемы и оставляете собеседнику выбор для исправления ситуации. Мы можем поговорить, нам надо поговорить. Подобные вопросы не заставляют вас покрыться холодным потом. Тогда подумайте, какие чувства возникают у человека, которого спрашивают «я могу с тобой побеседовать?» Гораздо менее тревожные, правда? Дело в том, что поговорить звучит менее конкретно, чем побеседовать. У беседы всегда есть непосредственный объект. Поэтому перспектива беседы не вызывает такого ощущения разрыва связи. Элизабет стоко профессор социального взаимодействия в университете Лавборо, графство Лестершир, Англия. Согласно ее исследованиям, в рамках определенных сценариев труднее ответить отказом на просьбу побеседовать, чем на требование поговорить. Разговор порой ощущается как нечто, не имеющее определенной направленности, поэтому люди, которым беспокойно от мысли, что у них неприятности, чувствуют себя объектом атаки. а Беседа не несет подобного оттенка. Это, вероятно, наиболее справедливо для человека у которого действительно проблемы. В такой ситуации скажите «могу я с вами кое о чем побеседовать?» вместо «нам надо поговорить». Как выбор слов раскрывает характер? Давайте вернемся к основам. Для чего существует язык? Ну, язык – это инструмент. Инструмент какого рода? Позволяющий нам воспринимать реальность в виде символического представления чтобы возможно было ее осознать и разделить осознание с другими людьми. Нам нравится думать, что способ познания реальности действует лишь в одном направлении. Мы выбираем какие слова хотим использовать в зависимости от своих целей, а затем соответствующим образом ведем коммуникацию. Но в действительности выбор слов говорит очень многое о нас, даже если мы об этом не подозреваем, поскольку намекает, В какой реальности мы пытаемся коммуницировать язык который мы пользуемся показывает окружающим каким образом мы создаем их когнитивные внутренние карты мира то есть доносит до них полезную информацию о нашем мировоззрении допущениях искажениях слепых пятнах и уникальных способах осмысления стоит запомнить одну полезную вещь хотя язык представляет собой общую систему символов Каждый человек использует эти символы совершенно уникальным образом. Послушайте, как человек говорит, и сможете понять, как он мыслит, чувствует и понимает мир. Если пристально взглянуть на выборы людей с точки зрения используемого ими языка, все это кажется очевидным, и можно только удивляться, почему мы раньше этого не понимали. Согласно некоторым исследованиям, экстраверты говорят громче, больше и быстрее. Ученые из Амстердамского свободного университета попросили 40 добровольцев посмотреть на изображения различных социальных ситуаций и озвучить увиденное. Ведущий исследователь Камил Бейки-Бум обнаружил, что экстраверты прибегали к языку абстрактному, прямому и свободному, а интроверты говорили более конкретно и использовали более осторожные выражения то есть смягчающие выражения, ослабляющие воздействие формулировок. Например, «Может быть, знаете, возможно, это неплохая идея, если вы понимаете, о чем я», вместо «это отличная идея». Экстраверты выражались более рискованно, спонтанно и менее конкретно, а интроверты старались сгладить риск и умереть реакции. Давайте взглянем на различие Экстраверт. Умираю с голоду. Давайте обедать. Интроверт. Как думаете, может, поедим? Не знаю, к примеру, что-нибудь легкое. Экстраверт. Ой, да я могу приготовить еду для всех нас. Интроверт. Может, мне сделать всем сэндвичи? Экстраверт. Это блюдо совершенно бесподобное. Да ты мастер. Интроверт. Очень вкусно. Мне особенно понравились томаты. Были и другие, возможно, менее очевидные выводы, например, относительно большой пятерки личностных свойств, пятифакторная модель, отражающая восприятие людей друг другом. Люди, более открытые новому опыту, склонны чаще использовать термины, относящиеся к органам чувств. «Мы так близки, что я почти ощущаю вкус нашей близости» или «я тебя слышу». Открытость мышления и доброжелательность также связаны с более креативным вербальным выражением и более общим просоциальным языком. Люди с повышенным невротизмом склонны откровение говорить об эмоциональных страхах и тревогах. Например, «Я совершенно опустошен». Помните о смертельной лексике? Люди с повышенной сознательностью склонны использовать слова, относящиеся к достижениям, работе, гармонии и единению. Мы обязательно договоримся». Джейкоб Хирш и Джордан Петерсон из Университета Торонто обнаружили, что экстраверты склонны больше пользоваться словами, относящимися к взаимоотношениям, возможно, потому что их внутренние карты реальности по преимуществу социальные. Если много интровертов находится в одной группе, они по умолчанию говорят о способах решения проблем, а группа с большим количеством экстравертов склоняется к разговору об удовольствиях с более широким кругом тем. Социальный психолог Джеймс У. Пеннебейкер из Техасского университета в Остине утверждает, люди склонны выбирать слова в зависимости от того, что считают самым важным но если они намеренно пытаются представить себя определенным образом, то, естественно, подбирают выражения, которые, по их мнению, помогут добиться поставленной цели, тем самым слегка затемняя картину. Согласно Пенни бейкеру все люди склонны так обращаться с существительными глаголами, но при этом меньше контролируют артикли и местоимения другими словами, если вы будете внимательно прислушиваться к употреблению артиклей и местоимений и других так называемых функциональных слов, то приблизитесь к пониманию свободной от манипулирования и даже неосознанной истины. пони Бейкер и его коллеги разработали компьютерную программу под названием лингвистические запросы и подсчет слов о лингвистикquiри and word count которая должна была анализировать речевые характеристики на предмет смысловых паттернов. Программа сравнивала личностные свойства людей, говоривших больше о приятных эмоциях или о неприятных, употреблявших больше местоимений «я» или «мы», выражавшихся более прямо или абстрактно, более сосредоточенных на причинных зависимостях или отношениях между людьми, более рациональных или эмоциональных и так далее. Вот что показали данные. Высокий уровень употребления «я» соответствует чувствам незащищенности, угрозы и оборонительному поведению. Слова, выражающие уравновешенность мышления, кроме «но», «однако», ассоциируются с повышенной когнитивной сложностью и, возможно, высоким интеллектом и надежностью. В целом, женщины склонны употреблять больше местоимений и чаще упоминают других людей мужчины чаще используют артикли, предлоги и мудреные словечки. Чем старше люди, тем менее они склонны говорить о себе, их речь позитивнее, они чаще употребляют глаголы в будущем времени, а не в прошлом. Когда люди говорят честно, они чаще используют местоимение первого лица, то есть я. Знаменитые поэты с большим количеством публикаций чаще используют местоимение я, когда находятся в суицидальном настроении или депрессии, что говорит о нездоровой поглощенности собой и даже о самоизоляции. Пережив совместное несчастье, люди склонны говорить «мы» чаще, чем «я», возможно, чтобы подчеркнуть ощущение социального единства и взаимосвязи. Как можно догадаться, контекст очень важен. Разговорный нарцисс может употреблять столько же местоимений первого лица, сколько человек, испытывающий депрессию и тревогу, но по совершенно разным причинам и последствия тоже будут разными. Психолингвисты давно выяснили, что люди, исцеляющиеся после травматического опыта или болезни, совершенно по-разному описывают случившееся с ними по мере исцеления и выздоровления. Отслеживая использование местоимений, общий фокус внимания и выбор слов на определенном временном отрезке, Психологи в действительности отслеживают изменения в том, как люди думают о себе и об окружающем мире. Нужно постоянно помнить о том, что язык – это инструмент, и задавать себе вопрос, как человек, находящийся перед нами, этот инструмент использует и почему. Вы можете решить, что требуется запоминать очень многое. Как же анализировать чью-то устную или письменную речь, когда существует такое множество переменных. Интересно, что многие исследователи данного предмета согласны в том, что представители человеческого рода от природы умеют очень неплохо оценивать личность собеседника, судя по его вербальным проявлениям, и могут даже определить, что вы собой представляете, прочитав ваше электронное сообщение или другой письменный труд. Однако, чтобы обрести такую сверхспособность, стоит осознаннее относиться не только к тому, что люди говорят, но и как, включая и то, что не было высказано. Давайте приведем пример. Предположим, вы отправились в трехдневный увеселительный поход в горы в компании друзей. В первую же ночь дикие звери съедают все ваши запасы и перегрызают снаряжение. Все группы оказываются в очень сложном положении. На следующее утро все собираются вместе, глядят на разрушение и думают, что же делать. а Вот что говорит каждый. А, я не могу поверить, я просто не могу. Я так и знал, что мне надо было повесить вещи на дерево или еще куда-нибудь. Б, у меня с собой протеиновые батончики. Если разумно составить рацион, мы выиграем 6 или 8 часов и доберемся обратно на базу в все будет хорошо ребята г Ха -ха, вот прикол слушай б хочу чтоб ты знал если бы мне пришлось выбирать кого съесть чтобы не помирить голоду я бы выбрал тебя д а может не стоит так шутить в подобной ситуации теперь давайте проанализируем высказывание каждого Персона а использует четыре местоимения первого лица. Интерпретация очевидна. Он воспринимает эту мини-катастрофу как нечто, происходящее лично с ним. Более того, он два раза произносит «не могу», приправляя все изрядной долей сожалений и самообвинения. Можно с уверенностью заключить, перед нами личность невротичная, склонная к тревожности, сильно чувствующая угрозу и подавленная произошедшим. Вероятно, именно из-за этого человек не способен даже подумать о других, оказавшихся в аналогичной ситуации. Проанализируйте тонкие отличия в следующих фразах. Я знал, что мы должны были повесить вещи на дерево или куда-то еще. Я знал, что кто-то должен был повесить вещи на дерево или куда-то еще. Я знал что вы все должны были повесить вещи на дерево или куда-то еще. Видите, небольшие изменения в использовании местоимений показывают, как человек подходит к личной ответственности и активной роли в мире, как понимает свое место в группе и в человеческом обществе в целом. Персона Б говорит, «У меня с собой протеиновые батончики. Если разумно составить рацион, мы выиграем 6 или 8 часов и доберемся обратно на базу». Здесь акцент делается на немедленном решении, но обратить внимание, что он использует местоимение экономно. Он не говорит так, «Если мы будем разумно расходовать батончики, то сможем вернуться на базу за шесть или восемь часов». Нет, вместо объединяющего призыва его слова вызывают ощущение холодной отстраненности и прагматизма. Видите разницу? Ведь он мог сказать так, «У меня с собой несколько протеиновых батончиков. Я поделюсь с вами и отведу вас обратно на базу». Персона В говорит, «Все будет хорошо, ребята». Это классический, сознательный, доброжелательный и оптимистичный способ продемонстрировать веру в единство группы. Этот человек не так переживает, как персона А, ясно показывает, что его мир – это мир коллективизма. А шутка персоны Г представляет собой очень любопытную реакцию. Почему человек сказал такое? Что это значит, что он обращается непосредственно к персоне Б и использует такой красочный и выразительный образ? чтобы снять напряжение? Велики шансы, что перед нами личность, исключительно склонная к экстраверсии, которая сконцентрирована на настоящем моменте и наслаждается им. Драматизм и юмор говорят о стильной даже доминирующей личности, любящей риск и целиком уверенной в том, как обернуться дела, или же человек очень напуган и старается это скрыть, опять-таки контекст имеет значение. Слушая, что и как говорят люди, постоянно задавайте себе следующие вопросы. На чем сосредоточен этот человек? Чего он избегает? Что это говорит вам о его ценностях, о том, что он считает важным? Как он рассуждает о нейтральных событиях, берет за них ответственность, осуждает других или описывает их словами? Что случилось, то случилось. Что это говорит о его уверенности в себе? о его чувстве контроля над происходящим или вины из-за него. Как он акцентирует в своих фразах объект и субъект? Например, говорит «Я получил штраф за превышение скорости» или «Меня поймали за превышение скорости». Как выбор лексики сочетается с другими элементами невербальной коммуникации? Подчеркивает их или им противоречит? Что это говорит о человеке в целом? как люди используют бранные слова, профессиональные жаргоны, особые культурные маркеры и акценты. Например, если человек слегка смещает акцент, говоря с новыми знакомыми, задайте себе вопрос, почему он это делает и что это говорит о его убеждениях и мировоззрении. Что он постоянно повторяет? Люди транслируют свои приоритеты, говорят о чем-то снова и снова. Почему, к примеру, человек повторяет? И снова скажу, что это всего лишь мое скромное мнение. В совокупности с некоторыми другими фрагментами информации это дает возможность сделать вывод, что человек является разговорным нарциссом, оно старается это скрывать, постоянно уверяя людей в своем смирении. Выводы. Осознанно используйте мета язык, стараясь сделать так, чтобы вербальные и невербальные сигналы соответствовали друг другу. Невербальная коммуникация может повторять, замещать, дополнять или акцентировать вербальную. Если это не так, мы рискуем транслировать неоднозначные послания, которые подрывают доверие к нам. Обращайте внимание на сообщения, которые передаются посредством выражения лица, позы тела, жестов, зрительного контакта прикосновений, положения в пространстве и голосовых интонаций. Чтобы развить сознательную осознанность и невербальные коммуникации, старайтесь не поддаваться сиюминутному влиянию стресса. Дышите, делайте паузы, отслеживайте свои пять чувств и развивайте эмоциональное самосознание, включая способность переносить и принимать эмоции, как они есть. Считывая язык тела, мыслите холистично, динамично, относительно и контекстуально. Не полагайтесь на отрывочные фрагменты сведений, ищите поведенческие кластеры, несоответствие контексту и отход от точки отсчета. Пользуйтесь принципами холодного чтения в целях быстрого установления контакта. Считывайте невербальные проявления, чтобы понять личность человека. Наблюдайте за ним, перенаправляйте его внимание, сотрудничайте с ним и собирайте информацию в ходе разговорного взаимообмена. Обращайте пристальное внимание на детали, постоянно корректируйте свои предложения, поддерживая теплую атмосферу и уводя внимание от неверных догадок. Наконец, избегайте разрыва эмоциональных связей возникающего вследствие использования мусорных словечек вроде «просто», если честно, «поразительно», «помереть можно» или «должен». Слушайте, как человек разговаривает и какой лексикой пользуется, чтобы получить представление о его ментальной модели мироустройства. Отслеживайте особенности его речи, использование местоимений, акцентирование субъекта и объекта, объяснение нейтральных событий. Всегда анализируйте, что-то или иное выражение говорит о его взглядах, убеждениях, мировоззрении и фокусе внимания.